Интермедиа. Прошлая часть 16. Сколько она себя помнила, девочка всю свою жизнь провела в одной и той же комнате. Сторонний человек, попав в эту комнату, сказал бы, что это больница или лаборатория. А может, и то, и другое разом. Последнее как раз было бы верной догадкой, поскольку комната сочетала в себе и больничную палату, и лабораторию. Данная комната использовалась для лечения девочки, которая была результатом эксперимента, Исследование ее для получения данных о проходящем опыте, а заодно и лечение ее, поскольку если бы она умерла раньше времени, то это было бы неприятно. Учитывая, что она в таком положении провела всю свою жизнь, то она не видела в этом ничего странного. Весь день она просто лежала на кровати. Неважно, исследовали ее в этот момент или лечили. Возможно, единственное, в чем ей повезло, это в том, что ее лечением занимался самый величайший ученый на планете. Кроме того, возможно, как часть какого-то эксперимента, он также занимался ее обучением, чтобы быть уверенным в том, что она сохранит свой разум. В комнате находился телевизор, возможно, по нему транслировались обучающие передачи. Таким образом, хоть девушка и не могла выйти за пределы комнаты, но тем не менее она получила достойное образование. Правда слышать что-либо или самому это увидеть и почувствовать это две большие разницы. У девушки практически совершенно отсутствовали эмоции. Она ничего не чувствовала, просто проводила свои дни один за другим, лёжа в постели, просто проживая так всю свою жизнь. Она жила просто для того, чтобы в какой-то момент умереть. Для неё, что быть живой, что умереть было совершенно безразлично. Да и умереть она должна была очень скоро. Её тело было совершенно ненормальным. Она была рождена от скрещивания человеческого гена с яйцом. Она была химерой, то есть человеком, в который было имплантировано ДНК другой формы жизни. И как наказание за такие богохульственные действия, ее тело было полно дефектов. Тело девочки могло производить яд. Нормальная ситуация для того создания, гена которого ей были привиты. Тело девочки могло производить яд. Нормальная ситуация для того создания гена, которого ей были привиты. Ведь эти гены были генами паука. Но хоть у нее и были способности выделять яд, которых не было у обычных людей, но ее тело не обладало иммунитетом к яду. Её собственное тело выделяло яд, которому у нее не было иммунитета, таким образом разрушая его. Но это не единственная проблема. Создание яда в теле девушки требовало огромных затрат энергии. Поскольку это действие было нехарактерно для человеческого тела, и кроме того, телу еще требовалась энергия и на то, чтобы бороться с выделенным ядом. Кроме того, ее внутренние органы были ослаблены ядом, поэтому ее возможность для сбора и утилизации энергии становились все слабее. Именно из-за этого ее телу требовалось энергии в несколько раз больше, чем взрослому человеку. Хоть она и много ела, но ее тело все равно оставалось очень худым. Айда в свою очередь, вместо того, чтобы идти на лечение тела, превращалась в яд, который снова разрушал ее тело. Но и не есть она также не могла. Она была обречена с самого рождения. Ее жизнь могла оборваться в любой момент. Весь день она проводила лежа на своей постели без движения. В этом заключалось всё ее существование. Просто существование в ожидании момента смерти. Просто результат эксперимента, который должен был до момента своей смерти дать своему отцу Патимасу важную экспериментальную информацию, а о её существовании с самого начала ее жизни и до ее смерти не должен был никто узнать. Но все пошло не так, как планировалось, и Патимас попал в список международных преступников. Для Патимаса попадание в один из список с маньяками и убийцами оказалось совершенно неожиданным. Правда, он предполагал, что в какой-то момент в будущем что-то подобное может произойти. Потимас понимал, какую реакцию проводимые им эксперименты, вызовут, если о них узнают. Он все отлично понимал, но тем не менее эксперименты продолжались. Кроме того, он понимал, что в какой-то момент проводимые им эксперименты станет невозможно скрыть. Хотя Потимас и был гением, он знал, что это не означает безошибочности его предсказаний. Если бы он никогда не ошибался, то поставленная им цель была бы достигнута уже очень много времени назад. Поскольку этого не произошло, то он знал, что его гениальности для этого оказалось недостаточно. И Именно из-за этого он понимал, что не могут все его планы всегда идти так, как он запланировал. Именно поэтому, когда он попал в список разыскиваемых преступников, это его не сильно расстроило. Потима собрал все добытый им материалы исследования, а затем залег на дно. От тех документов, которые могли стать опасными попади они не в те руки, он избавился. Те же, которые были не опасны, он оставил. В эту категорию как раз и попали его подопытные и результаты экспериментов с ними. У Патимаса было множество скрытых лабораторий по всему миру, в которых проводились ужасные эксперименты на людях. Но он бросил их все вместе с подопытными без всяких раздумий. Потимас понимал, что полиция начнет его искать, и весьма вероятно, что они смогут найти эти лаборатории. Итогом всего этого стало, что девушку нашли и взяли под надзор. Буквально через несколько дней после того, как Патимас сбежал. Поскольку девочка не могла двигаться, то понятно, что она самостоятельно не могла добывать еду и воду, а капельница, через которую ей вливали глюкозу, уже также закончилась. Так что к моменту, когда полиция ее нашла, она уже была при смерти. Найди полиция ее несколькими часами позднее, ее было бы уже не спасти. Но девочке повезло ее поместили в госпиталь. Там ее лечение было возобновлено, и кое-как врачи сумели выправить ситуацию. Ты пришла в себя. Когда девочка открыла глаза, рядом с ней находилась женщина. Если не считать Патимаса, то до этого девочка видела только еще одного человека, да и то по телевизору. Кроме того, Потимас никогда с ней не заговаривал. Практически это был первый раз в ее жизни, когда кто-то с ней заговорил. Приятно познакомиться. Меня зовут Сарель. А как твое имя? А, Риэль? Риэль? Какое совпадение. Звучит почти так же, как и мое имя. Девочка просто пыталась повторить услышанное ей имя женщины, но из-за отсутствия разговорной практики она не смогла его верно выговорить, что и привело к недопониманию, просто случайное стечение обстоятельств. Но у девочки до этого никогда не было имени. И в этот самый момент она его получила. Таким вот образом девочка, обреченная на смерть, встретилась с богиней.